Он мгновенно узнал это место. Перед ним простирался тот самый участок здания, где в бинокль были отчетливо видны тела трех столтехов, густо оплетенные автонами, распятые на уцелевших фрагментах межкомнатных перегородок. Он резко повернулся и обомлел. Действительно, две смыкающиеся углом стены, между которыми сохранился изрядный фрагмент пола,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 Но по ним не изменились искажения, ртутные экляксы уже подернулись мутноватой пленкой, так и не сумев дотянуться до ног мнемотехника. Максим думал, что тот мертв, но несчастный вдруг конвульсивно содрогнулся, приходя в сознание, и с трудом приподнял голову. На нем был надет лишь бронежилет из активного пластика, лицо и руки мнемотехника казались черно-пепельными –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 Заметив силуэт Сталтеха, стремительно бегущего по прогибающимся прутьям арматуры, Максим машинально метнул в него хрупкий пластиковый контейнер. Колба, ударившись о грудь Сталтеха, разлетелась на осколки, густо испятнав из и техноса пузырящейся зеленоватой субстанцией. Там, куда попали капли фрича, металлизированные кости мгновенно теряли прочность, на короткое время становясь ломкими.